Глава 33. Предчувствие войны Они их упустили! И Ниндра рвала метал. Вендор не пытался возражать. Он предпочел занять самую правильную позицию в подобных случаях: молчать. Все приходится делать самому. Нельзя ни на кого положиться! Продолжал разоряться и Ниндра. Я же сказал этим эльфам, чтобы охраняли их как свои деньги. Видимо, они свои деньги разбрасывают по улице. Ты понимаешь, Вендер, что произошло? Камень-то у нас, но без этой девки он бесполезен. И теперь в гноле. Хорошенько подготовиться к нашему визиту. У меня огромное желание сжечь всех глупых людишек живьем. Вендер невольно вздрогнув, попятился назад. Но я этого делать не буду. Выдержав паузу, произнес Темный Бог. «По крайней мере ты, Вендор, все таки еще хоть что-то смыслишь, в отличие от остальных безмозглых магов. И это не может меня не радовать. Кстати, если бы этот самый Мирн был на нашей стороне...» И Ниндра нахмурился и посмотрел на человека. «Что приуныл? Нам надо спешить. Через неделю порталы будут готовы, и мы начнем перебрасывать нашу армию к Гнолу. Можно вопрос, Повелитель?» Робко поинтересовался тот. «Да. Как можно незаметно переместить армию? Основную территорию Королевства темных Гномов занимает Степь. Гномы, наверное, не полные идиоты». «Нет, они не идиоты», — улыбнулся Ининдра. «Ты забываешь, что я Ининдра и владею темным могуществом. Нашу армию они смогут засечь только когда мы начнем сжечь их деревни. Кстати...» Никия с Бариусом будут соблюдать нейтралитет. Как видишь, они прислушались голосу рассудка. Да, повелитель. Как с армией? Поинтересовался бог. Все почти готово. Я лично отобрал магов и гвардейцев. Правда, странно, что нужно так мало. Армия Кавентона — это 50 тысяч хорошо обученных солдат. И можно поставить под скипетр тысячу магов. Нам не нужна большая армия. Покачал головой и ниндра. «Армия, которую я переброшу через порталы, армия демонов, не сравнится с армией этого королевства. Тем более, когда мы захватим гнол и активируем камень, темные гнолы будут почитать меня как законного правителя. Для нас главная внезапность, это ясно?» «Да, повелитель», — наклонился Вендор. «А теперь иди. Кстати, не вздумай опять проявлять самостоятельность». «Только я могу решать, что надо делать, а что нет». «Ага», — подумал Вендер. «Если бы не я, не видать бы тебе камня». Он вдруг вздрогнул, увидев, что и Ниндра пристально смотрит на него. «Ты молодец, Вендер, что похитил камень. Но это исключение из правила. Ты мне пока еще нужен живым. Все, иди».